Нет никаких сомнений в том, что Дантес был неравнодушен к Екатерине Николаевне Гончаровой. Может быть, он был к ней неравнодушен, потому что угадывал в ней тот же тип женщины, который ему нравился в Наталье Николаевне Пушкиной. Но каковы бы ни были причины этой симпатии, она была бесспорным фактом. Тот же Сологуб подтверждает это. «После моего отъезда», — пишет он, — «Дантес женился и был хорошим мужем». Однако свадьба Дантеса для всех была неожиданностью. Никто не замечал, что Дантес любезничает с Фрейлиной и Гончаровой. а то, что он ухаживает за женой Пушкина, всем бросалось в глаза. Поэтому, когда официально было объявлено об этом браке, Современники все в один голос объяснили его желанием Дантеса избавиться от поединка. Андрей Карамзин, приятель Дантеса, изумлен этим браком, и по этому поводу пишет матери, недоумевая, «Не во сне ли я?». Сестра поэта Ольга Сергеевна пишет отцу из Варшавы, что эта новость всех удивляет. Конечно, нет ничего странного что достаточно красивая и достаточно хорошо воспитанная мадемуазель Гончарова выходит замуж за одного из самых красивых кавалергардов, имеющего 70 тысяч рублей ренты, но ни для кого не была тайной его страсть к Наташе. И в этом странность неожиданного брака. Тут что-то подозрительное. Анна Николаевна Вульф пишет сестре и в праксе, что затеянный брак понадобится для того, чтобы отвести глаза от каких-то других намерений. Барон Вревский писал брату о свадьбе Дантеса, толкуя это событие в том смысле, что молодому человеку пришлось жениться, чтобы оправдать свои притязания в глазах света. Вревский, Павел Александрович 1809-1855 годы. Барон, генерал-адъютант. Наконец, сама Наталья Николаевна была против этого брака, и ее сестра упрекала ее за это, подозревая ее в ревнивом чувстве. Пушкин также был убежден, что Дантес, заключая брак, сыграл жалкую и смешную роль и скомпрометирован в глазах Натальи Николаевны. На самом деле мотивы, побудившие Дантеса сделать предложение Екатерины Николаевны, были сложны. Заключив брак, он надеялся, по-видимому, на восстановление пристойных отношений с домом Пушкина. Он не смотрел на свой брак как на фиктивный, это доказывает его дальнейшая семейная жизнь. Сологупы, Дершак скрыли от него, что Пушкин вовсе не намерен поддерживать с ним родственные отношения. Когда Дантес убедился, что на мирные отношения нет надежды, и что многие толкуют его брак как способ избежать поединка, он оскорбился и решил афишировать свою фамильярность с Натальей Николаевной, рискуя вызвать новое столкновение с Пушкиным. Наталья Николаевна была так легкомысленна и так польщена настойчивостью своего кавалера, что продолжала с ним танцевать и выслушивать от него сомнительные любезности и казарменные каламбуры. Казалось бы, стоит Пушкину категорически запретить жене поддерживать какие-либо отношения с Дантесом, и сплетни прекратятся сами собой, ввиду женить бы Дантеса на Екатерине Николаевне но Пушкин не делал этого шага. Почему? Надеяться на благоразумие Натальи Николаевны было бесполезно. Эта особа занята была только собою. Она могла только хвастаться своими успехами, очевидно, плохо усвоив добрые советы мужа. Но Пушкин не делал решительных шагов для прекращения этой глупейшей игры, потому что был занят другим врагом. Ухаживание Дантеса за Натали до некоторой степени отвлекали внимание общества от другого претендента на близость с нею, и вот Пушкин медлил. После помолвки Дантеса он считал его скомпрометированным и неопасным. Главный враг был вдохновитель анонимных писем с намеками на царя. Тут предстояла борьба с так называемым светским обществом. Пушкин искал наиболее яркого и характерного выразителя этой враждебной ему клики. Он остановился на Геккерине. Он был убежден, что он и есть враг, и по свидетельству князя Вяземского унес это убеждение в могилу. И автором диплома он считал Геккерина. Если его соображения относительно почерка, стиля, качества бумаги и прочих внешних особенностей пасквеля были ошибочны, и писал пасквель русский, например, Долгоруков или какой-нибудь другой светский наглец, от этого суть дела не меняется, сплетня о близости царя к Натали поддерживалась бароном Луи Геккерином и графиней Насельродой. Для борьбы и мести у Пушкина было два плана. Об этом свидетельствуют два письма, которые он написал 21 ноября. Одно письмо, прочитанное им графу Сологубу, было адресовано Геккерину, другое письмо Бенкендорфу, то есть в сущности самому царю. Письмо Геккерину в ноябре не было послано. Пушкин предпочел обращение к самому царю. Содержание письма к Бенкендорфу было так необычно что утаить его от царя шеф-жандармов не посмел. Вот что писал Пушкин. Вот что писал Пушкин. Письмо Бенкендорфу написано по-французски. Челков дает собственный перевод письма. Граф, считаю себя вправе, и поставлен в необходимость довести до сведения вашего сиятельства то, что произошло в моем семействе. Утром 4 ноября я получил три экземпляра анонимного письма, оскорбительного для моей чести и для чести моей жены. По виду бумаги, по стилю письма, по самой манере изложения. Я тотчас же догадался, что оно от иностранца, человека высшего общества, дипломата. Я предпринял розыски. Мне известно, что семь или восемь особ в тот же день получили по экземпляру того же письма, запечатанного и адресованного на мое имя в двойном конверте. Большая часть лиц его получивших, подозревая подлость, не переслали его ко мне. Беспричинное и гнусное оскорбление вообще вызвало негодование. Все повторяли, что поведение моей жены безупречно, но усматривали повод для этой гнусности и в настойчивом ухажении за ней господина Дантеса. При таких обстоятельствах не подобало мне терпеть, чтобы имя моей жены было связано с чьим-либо другим именем. Я поручил передать это господину Дантесу. Барон Геккерин приехал ко мне и принял вызов за господина Дантеса, прося у меня пятнадцатидневные отсрочки. Случилось так, что как раз до истечения условленного срока Дантес влюбился в мою свояченицу, мадемуазель Гончарову, и стал за нее свататься. Узнав об этом по слухам распространившимся в обществе, я попросил Дершака, секунданта Дантеса, смотреть на мой вызов как несостоявшийся. Между тем я убедился, что анонимное письмо было от господина Геккерина, о чем считаю долгом довести до сведения правительства и общества. Будучи единственным судьей и хранителем моей чести и чести моей жены, и потому не требуя ни правосудия, ни возмездия, Я не могу и не хочу кому бы то ни было предъявлять доказательства того, что утверждаю. Во всяком случае, граф, я надеюсь, что это письмо служит доказательством моего к вам уважения и доверия. По-видимому, Бенкендорф не замедлил доложить царю письмо. И 23 ноября в 4 часа Пушкину была назначена аудиенция. Вероятно, Бенкендорф... Присутствовал при этом свидании. О чем царь говорил с поэтом, мы можем лишь гадать. Смысл письма заключался в решительном заявлении Пушкина. «Не подобало мне терпеть, чтобы имя моей жены было связано с чем либо другим именем» царю пришлось с этим считаться. Если мы не знаем точно, какой разговор вел Пушкин с царем 23 ноября, то мы знаем их беседу 25 января из любопытнейших признаний самого Николая Павловича, записанных бароном Корфом. Об этом речь будет впереди. Что касается аудиенции 23 ноября, то, кажется, царю удалось на время успокоить Пушкина. Он постарался обмануть бдительность поэта. Почему он волнуется? Разве можно придавать значение анонимным письмам? Все складывается очень хорошо. Он, государь, разрешает Дантесу жениться на Фрейлине Гончаровой. Государыня, с своей стороны, не ставит к этому препятствий. Вероятно, Пушкин еще не решился сообщить царю точный текст диплома с намеком на связь его величества с Натальей Николаевной. Во всяком случае, вопрос о никак не разрешился. Прошло два месяца до катастрофы, разрушившей все иллюзии относительно судьбы Пушкина. Царь вскоре после разговора с Пушкиным имел бестактность послать Наталье Николаевне деньги на свадебный подарок Екатерине Николаевне. Пушкин стиснул зубы и ждал развязки. Жизнь шла своим чередом. Поэт был на первом представлении «Жизни за царя» оперы Глинки, тогда еще называвшейся Иван Сусанин. Подписывал к печати четвертый том «Современника», обедал у Всеволожского, вел переговоры с Плюшаром об издании собрания стихов», работал над критикою текста «Слово о полку Игореве». На первом представлении, первое представление оперы Глинки «Жизнь за царя» состоялось 27 ноября 1836 года. Глинка Михаил Иванович, 1804-1857 годы, композитор, Родоначальник русской классической музыки Всеволожский Александр Всеволодович 1793-1864 годы брат Никиты Всеволожского, участник Отечественной войны, штабс Ротмистер, Камергер с 1837 года, церемоний мейстер, член общества Зеленая лампа Плюшар Адольф Александрович, 1806-1865 годы, книгопродавец и книгоиздатель, предпринявший в 1834 году издание энциклопедического лексикона, рассчитанного на 24 тома. Издание закончено не было. В конце 1836 года он выдал Пушкину аванс в сумме полутора тысяч рублей. Над статьей, посвященной песне о полку Игореве, Пушкин работал в последние месяцы 1836 года, когда собирался выпустить издание с указанием ошибок переводчиков текста. «В это время Наталья Николаевна прыгала на балах...» и, поладив как-то со своей соперницей сестрой, сестрою, принимала деятельное участие в подготовке нарядов. В конце декабря Пушкин писал отцу по-французски. «Моя свояченица Катерина выходит замуж за барона Геккерина, племянника и приемного сына посла короля Голландии. Это очень красивый, добрый, малоизвестный в свете и богатый» он на четыре года моложе своей невесты. Приготовления приданого очень занимают и забавляют мою жену и ее сестру, но меня приводят в ярость, потому что мой дом превратился в модную и бельевую лавку. Наконец, 10 января, Состоялась свадьба Дантеса Геккерина с Екатериной Николаевной Гончаровой по католическому обряду в Римско-католической церкви Святой Екатерины и по православному в Исаакиевском соборе. Екатерина Николаевна написала своему элизавскому свекру почтительное и сентиментальное письмо. «Мое счастье полно, и я надеюсь, что мой муж так же счастлив, как и я, и все в таком роде». Пушкин на свадьбе не был, но Наталья Николаевна была. Дантес явился со свадебным визитом, но Пушкин его не принял. Тогда молодой Геккерин пытался писать Пушкину, но поэт не распечатывал его писем. Получив второе письмо, он поехал к Загряжской, чтобы через нее вернуть его, но там он встретил старика Геккерина и предложил ему передать письмо сыну, прибавив, что не только читать писем Дантеса, но даже имени его он слышать не хочет. Геккерин отказался передать письмо. Данзас рассказывал, будто бы Пушкин бросил письмо в лицо барону и чуть ли не назвал его негодяем. Может быть, этот рассказ не совсем точен, но во всяком случае Пушкин твердо отказывался от всякого общения с развязным кавалергардом, Казалось бы, жена поэта должна была считаться с волей мужа, но красавица держала себя более чем странно. Она продолжала встречаться с Дантесом, танцевала с ним и вела беседы. Эту свою глупенькую и ничтожную болтовню она передавала Пушкину, а болтовня Дантеса и двусмысленные разговоры Геккерина отца направлены были именно в эту сторону — И старику, его любимцу, как будто дано было задание вызвать поэта на новый скандал, который должен его скомпрометировать в глазах света и правительства. Дантес тем охотнее взял на себя эту роль своеобразного провокатора, что считал себя оскорбленным надменностью поэта. Наталья Николаевна напрасно воображала, что ее бофрер так уж безумно в нее влюблен. Бофрер с французского «муж сестры, зять, свояк». Все, что она передавала из своих разговоров с кавалергардом, свидетельствовало не столько об его любви, сколько об его дерзости и бесстыдстве. Таков его пошлейший каламбур со словом «кор», мазоль и «коп», «тело», мазольный оператор обеих сестер», сказал, что Мазоль Натали лучше мозоли Екатерины Николаевны. Таково и восклицание Дантеса, обращенное к жене, когда садились в карету. Идем моя законная АЛЕМ Ма легитим. Но Наталья Николаевна вела себя как провинциальная девчонка. Ее дочь Арапова уверяла в своих записках, что будто бы Дантес для каких-то загадочных объяснений уговорил Наталью Николаевну приехать в квартиру и далее Григорьевне Полетика, что будто бы ротмистр Ланской, будущий муж Натальи Николаевны, дежурил у парадного подъезда, охраняя дом свидания, что сама Полетика уехала, оставив парочку наедине, и что Дантес воспользовался обстановкой и шантажировал красавицу, требуя взаимности. Можно было бы не верить такой врунье, как Арапова. Но, к сожалению, княгиня Вера Федоровна Вяземская, будучи старушкой, нечто вроде этого сообщала Бартеневу. Бартенев Петр Иванович, 1829-1912 годы, историк, «Редактор-издатель и журнала «Русский архив». «Пушкина рассказывала княгине Вяземской и мужу, — записал Бартенев, — что когда она осталась с глазу на глаз с Геккерином, тот вынул пистолет и грозил застрелиться, если она не отдаст ему себя». Пушкина не знала, куда одеваться от его настояния. Она ломала себе руки и стала говорить как можно громче. По счастью, ничего не подозревавшая дочь хозяйки дома явилась в комнату и гостья бросилась к ней. Этот рассказ находится в прямом противоречии с рассказом Андрея Карамзина. Он встретил в Баден-Бадене летом 1837 года Жоржа Дантеса и писал об этой встрече своей матери, которую так уважал и любил поэт. Всего более и всего сильнее отвергает он малейшее отношение к Наталье Николаевне после обручения с сестрой ее, и настаивал на том, что второй вызов, а это как юн Лафет, как черепица с крыши, которая упала ему на голову. И ныне думаю, что поводом для последнего страшного письма Геккерину послужило как раз это тайное свидание Дантеса с Натальей Николаевной. Но, кажется, повод был другой. Арапова уверяет, что Пушкин узнал об этом свидании из нового анонимного письма, автор которого открыл поэту секрет Натальи Николаевны, но, не говоря уже о малой достоверности самого факта свидания, Приходится считаться с убеждением самого Пушкина, что главный враг вовсе не Дантес. Нет, поэт не забыл жестокого и подлого намека анонимного Пасквиля. Ложное положение Пушкина в отношениях с царем оставалось таким же. Конкрин, между прочим, отверг предложение Пушкина погасить именем его долг казне. Над поэтом по-прежнему тяготели царские милости. Он по-прежнему был камер-юнкером, как Иосиф Борх, и мужем красавицы, благосклонности, коей добивается царь. Ему по-прежнему угрожала репутация заместителя рогоносца Нарышкина. Дерзкие ухаживания Дантеса — одна из многочисленных провокаций кружка Геккина. Керена Неселероды. За этими адскими интригами, как выражались загадочно друзья Пушкина, скрывался недосягаемый претендент на честь Натальи Николаевны. И он настойчиво искал Пушкин. Свидание с царем 23 ноября в присутствии Бенкендорфа ничего не выяснило. Только 25 января удалось Пушкину встретиться еще раз со своим коронованным соперником. В своих воспоминаниях барон Корф приводит рассказ самого императора об этой роковой встрече. Вот что говорил царь Пушкине. «Под конец его жизни, встречаясь очень часто с его женою, которую я искренне любил и теперь люблю, как очень хорошую и добрую женщину, я раз как-то разговорился с нею о камеражах, которым ее красота подвергает ее в обществе. Я советовал ей быть как можно осторожнее и беречь свою репутацию, сколько для себя самой и столько и для счастья мужа при известной его ревности. Она, наверное, рассказала об этом мужу, потому что, встретясь где-то со мною, он стал меня благодарить за добрые советы его жене. — Разве ты мог ожидать от меня другого? — спросил я его. — Не только мог, государь. Но, признаюсь откровенно, я и вас самих подозревал в ухаживании за моей женой. Зачем царю понадобилось сообщать барону Корфу такой странный разговор с поэтом? Не потому ли, что он чувствовал потребность как-то объясниться и оправдаться, сознавая, что в глазах современников и в глазах будущих поколений он замешан в деле убийства поэта? Свое сообщение царь изложил довольно хитро, но не очень правдоподобно. Николай Павлович Романов в роли добродетельного духовника, оберегающего честь Пушкина, не внушает к себе ни малейшего доверия. Ответ поэта — прямой вызов царю. Только Пушкин мог решиться на такую опасную откровенность. Да, он, Пушкин, мог ожидать от царя чего угодно, только недобрых советов Натальи Николаевне. «Пушкин совершенно откровенен. Я и вас самих подозревал в ухаживании за моей женой. Иными словами, не хотите ли вы, государь, навязать мне роль заместителя Нарышкина? Берегитесь! Хотя вы и самодержавный владыка, но я скорее умру, чем позволю вам посягать на мою честь». Николай Павлович был человек неглупый и, конечно, прекрасно понял смысл пушкинской откровенности. Недаром спустя одиннадцать лет он все еще помнил гордые слова поэта. Несомненно, что это свидание имело решающее значение. Теперь Пушкин не колебался. На другой же день после свидания с царем он послал Геккерину свое знаменитое письмо, не считаясь вовсе с волею царя. Граф Сологуб, сам аристократ, которого никак нельзя заподозрить в тенденциозном освещении тогдашнего события, высказал в своих воспоминаниях верную мысль о судьбе Пушкина. Он в лице Дантеса искал или смерти, или расправы с целым светским обществом. Сологуб правильно угадал, что Пушкин вел борьбу не с кавалергардом Дантесом, а с привилегированными интриганами, которые ненавидели его, как только может ненавидеть гения светская чернь.